двадцать первое, восьмое декабря тысяча девятьсот семнадцатого года ноль четыре тридцать пять Севастополь. Глубокой ночью со стороны Инкермана по дороге к Севастополю без лишнего шума подошел сводный отряд Красной гвардии под командованием майора Асманова. Рабочая дружина морского завода, охранявшая комышловский мост и станцию Дуванкой. Уже получилось соответствующие указания. Не задавая лишних вопросов, она пропустила в город казачью сотню под красным знаменем, отряд Махно с точанками, обоз броневика с десантом, грузовики с ротой рабочих Симферопольского завода Анатра и легковое авто. При этом три десятка бойцов из рабочей дружины, для которых заранее был приготовлен идущий праздником грузовик погрузились в него и отправились вместе с красногвардейцами. Возглавлял отряд сопровождения старый питерский большевик Антон Иосифович Слуцкий, присланный партией из Севастополя для укрепления местной ячейки ещё в октябре. Цокали по каменистой дороге копыта коней, урчали моторы бронетранспортёров и грузовиков, не доезжая до Сапун-горы, отряд свернул на лабораторное шоссе. У же у въезда в город их дожидался сводный отряд матросов Черноморского флота, верных Петроградскому правительству большевиков. Тут же среди встречающих находился и Дмитрий Ильич Ульянов, не находивший места от волнения. Маю Расманов приказал колонне остановиться и вышел из машины. С другой стороны из темноты бесшумно появился комиссар Железняков. Товарищ Асманов, это к вам, сказал из темноты кто-то невидимый. Скорее всего, один из балтийских посланцев представляет Дмитрия Ульянова, командира отряда Красной Гвардии. Здравствуйте, Дмитрий Лич, сказал Асманов, пожимая руку младшему брату вождя пролетариата. Расскажите, как как тут у нас обстоят дела. Здравствуйте, Мехмет ибрагиме, ответил Ульянов. За последние несколько часов обстановка осложнилась. Эссыры с анархистами, да и некоторые наши товарищи излишне горячие и легко поддающиеся постороннему влиянию, вот-вот готовы к кровопролитию. Они собираются начать самочинные аресты и расправы с офицерами и представителями местной буржуазии. Распоряжение товарища Сталина о восстановлении боеспособности Черноморского флота они называют чуть ли не изменой делу революции. Агитаторы всех мастей кричат, что мол на Балтике власть золотопогонников уже вернули, теперь же и в Севастополе скоро будет такой же. В городе назревают беспорядки. Спасибо за информацию, Дмитрий Ильич, сказал Асманов. Нам тоже кое-что известно, в том числе о шашнях с французской военной миссией госпоты сыров, возглавляемых неким фондаминским бунаковым. Назначенным еще временем правительством главным комиссаром Черноморского флота, как вы уже знаете, отношения с Антанта и у нас сейчас натянутые, можно даже сказать враждебные. Англичане даже попробовали захватить наши северные порты, чтобы установить там власть своих марионеток, но получили жестокий отпор и теперь сидят тихо. При этом мы понимаем, что они не успокоятся. От французов тоже можно ожидать нечто подобное, ибо bey способен Черноморский флот и мочения Пасин. Но всё это так, операция прикрытия. Никакой реальной вооружённой силы за ИСРами пока в наличии нет. А вот некоторые наши товарищи по нашим данным готовят нам удар в спину. Вы, наверное, уже знаете о том, что произошло в Питере. Дмитрий Ульянов Молчакив. Ну, И майор Росманов продолжил: "Стихийный бунт, который будет отнюдь не стихийным, готовит агентура Антанты, которая сейчас активно работает над организацией беспорядков в Севастополе и других приморских городах". "Кого вы имеете в виду, говоря о некоторых наших товарищах?" осторожно поинтересовался Дмитрий Ульянов. "Я знаю многих и готов поручиться за каждого из них". Об этом поговорим потом, сказал Османов, доставая из кармана телеграмму предсов наркома Сталина и подсвечивая маленьким светодиодным фонариком, чтобы Дмитрий Ильич смог её прочитать. Вот для начала, пожалуйста, ознакомьтесь. Да, -с», сказал Ульянов младший, прочитав выписанный на имя Османова мандат, дающий его в предевителей чрезвычайные Можно даже сказать диктаторские полномочия. Из чего вы, Мехмед и Брагимович собираетесь начать? В первую очередь, в полголоса сказал Османов, я назначаю вас, товарищ Ульянов, товарища Железнякова, товарища Махно и товарища Слуцкого своими заместителями для предотвращения стихийного бунта, о котором вы упомянули. Нам для начала нужно нейтрализовать наших явных врагов: эсэра Фундаминского, капитана второго ранга Акимова, раздувающего украинский национализм среди моряков Черноморского флота и Севастопольского гарнизона, и анархистствующих бандитов. Кроме того, надо поговорить с членами городского комитета партии большевиков. Необходимо убедиться, все ли они действуют так, как решился к партии а если они идут против линии партии то надо определить поступают ли они так по незнанию или невежеству или в их действиях есть злой умысел с товарищем сталиным согласовано решение направить в распоряжение цк товарищей гавена миллера и пожарова товарищ гавен как вы знаете серьёзно болен И ему требуется серьезное лечение, а товарищи Миллер и Пожаров доложат в ЦК о ситуации, сложившейся в Крыму и Севастополе. Возможно, что потом они сюда вернутся, хотя, скорее всего, партия для них найдет совсем другие участки работы. Дмитрий Ильич, давайте об организационных работах поговорим позднее, сказал Османов. Вы знаете, где в настоящий момент находятся эти члены городского комитета партии? Да, кивнул Дмитрий Ульянов. Конечно, знаю, Мехмет Ибрагимович. Сейчас они заседают вместе со остальными нашими товарищами в Севастопольском городском комитете партии большевиков. Тогда Дмитрий Ильич, мы с вами туда отправимся. Будете показывать нам дорогу, сказал Асманов, обращаясь к подошедшему Махно. А вы, Нестр Иванович, побеседуйте с местными анархистами, и я прошу вас разобраться, действительно ли эти люди являются идейными анархистами или громкими фразами пытаются оправдать грабёж и бандитизм. Ну и заодно расскажите о том, что большевики предлагают селянам. Ведь многие солдаты и матросы совсем недавно пахали землю и выращивали хлеб. А вообще, Пора уже кончать со всем этим бардаком и наводить порядок, а то придёт антанта и наведет свой порядок такой, что живые позавидуют мёртвым. Полчаса спустя. Улица Новороссийская, дом 11, помещение Севастопольского городского комитета партии большевиков. В небольшой комнате зашторенными окнами было накурено хоть топор вешай. Сизый дым слоями плавал у потолка. Неярко светили две стоящие на большом столе семилинейные керосиновые лампы. Собравшись этот люди спорили до хрипоты и всё никак не могли принять окончательное решение. Трое из выступавших отказывались выполнить указания ЦК и советского правительства. Трое других поддерживали линию партии. Трое против троих. Спорить можно было до бесконечности. Несогласные, для которых Питер и Сталин были не указ, требовали немедленно начать террор в отношении представителей эксплуататорских классов и провести всеобщую экспроприацию и национализацию. Возглавлял эту группу Юрий Гавен. который после каторги был полным инвалидом и мог с трудом передвигаться на костылях. Его сторонниками были Жан Миллер и Николай Пожаров. Против несогласных выступали Ян Тарватский, Алексей Калединко, Станислав Новосельский. Отсутствующий в данный момент Антон Слудский тоже считал, что идти против линии Цыка и заниматься террором это неразумно и даже преступно. По странным устечению обстоятельств в реальной истории Гавен Миллер и Пожаров сумели спастись после разгрома и ликвидации немецкими оккупантами и татарскими националистами провозглашённой ими Таврической республики, а Тарвадский, Калединко, Навасельский и Антон Слуцкий были схвачены крымскими националистами и расстреляны. Как знать, быть может, стечение обстоятельств было совсем не случайным. В своей смерти и спавшись тогда от расправы, умер в 1928 году только Николай Пожаров, а Юрий Гавен и Жан Миллер были в 38 году арестованы, осуждены и расстреляны как враги народа и участники троцкистского подполья. Но в самый разгар очередной словесной перепалки в коридоре раздались шаги и чьи-то громкие голоса. "Николай", сказал пожар его Гавен, раздражённый тем, что шум в коридоре сбил его с мысли. "Посмотри, что там происходит". Но не успел пожар вос шагнуть к двери, как она распахнулась, и на пороге комнаты появились Дмитрий Ульянов с Антоном Слюдским в сопровождении нескольких незнакомых людей. один из которых уж очень смахивал на старорежимного офицера. "Здравствуйте, товарищи", сказал Дмитрий Ильич. "Разрешите представить вам прибывших из Петрограда делегатов от товарища Сталина, командира отряда Красной гвардии товарища Османова и комиссара отряда товарища Железнякова. По решению ЦК партии и распоряжению товарища Сталина, товарищ Османов Временно назначен верховным военным и гражданским начальником Таврической губернии. Кроме того, согласно этому же распоряжению товарищи Гавен Миллер и Пожаров вызываются в Петроград в распоряжение ЦК нашей партии. И я полагаю, что как настоящие большевики, все присутствующие проголосуют за то, что решение ЦК и большевистского правительства должно быть незамедлительно выполнено. Кто за то, чтобы подчиниться партийной дисциплине и выполнить распоряжение главы советского правительства, прошу поднять руку. Присутствующие оболдело переглянулись. Пожаров попытался было незаметно сунуть руку под полу тужурки, где на поясном ремне висела кобура с наганом, но увидев вошедших в комнату нескольких крепких вооружённых молодых людей, Он также осторожно и незаметно вытащил руку и сделал вид, что ищет в карманах носовой платок. Полчаса спустя, когда Гавен, поддерживаемый Миллером и Пожаровым, покинул комнату, в ней было сформировано новое руководство партии большевиков Тавриды, состоящее из Асманова, Ульянова и Железнякова и товарищей, выразивших полную поддержку правительству Сталина. Основная же работа была впереди. Необходимо было как можно быстрее установить в городе твёрдую советскую власть, прекратить брожение среди матросов и солдат гарнизона и приступить к налаживанию нормальной мирной жизни, а также восстанавливать боеспособность Черноморского флота.